Глава 21. Вы не переживайте, все восстановит уже к вечеру, заверила Исанна, оттесняя меня обратно в комнату. Но перед тем, как она захлопнула дверь, я успела увидеть огромную тень, пронесшуюся мимо дыры в замке. И раскатистый рык тоже услышала: Это? Это он? спросила шепотом, когда распорядительница все же закрыла дверь моей комнаты. Только не волнуйтесь, моя леди! Он обязательно успокоится. Вам совершенно нечего бояться. Вас он никогда не обидит, — защебетала Исанна. Уверяю, уже к ужину лорд Кэрин лично проводит вас в столовую. «Не надо!» — немного истерично выкрикнула я. «Я буду ужинать здесь!» Распорядительница посмотрела на меня искоса, хмыкнула и, прищурившись, спросила. «То есть вы оставите лорда Кэрина одного?» со всеми теми девушками, которые только и мечтают заполучить его. Она серьезно надеется пробудить во мне ревность? Не засмеяться было сложно, но я удержалась, только плечами пожала. — По протоколу вы еще не являетесь официальной невестой нашего лорда, — продолжала окучивать меня Эсанна. И сегодня, кстати, прибыла еще одна, тоже блондинка, очень привлекательная и иномерянка. Ах, вот как, протянула я, насладилась победной улыбкой свахи и вернула. Так вот пусть на нее искалится. А мне этот зверь не нужен, ни один, ни со всеми своими почитательницами. Зря вы так, покачала головой Исанна. Родовые артефакты не ошибаются. Вы с ним пара, это предначертано. Еще посмотрим! крикнула я ей вслед когда она уже выходила в раскуроченный психованным динозавром коридор. Подошла и задвинула засов. Хотя, учитывая, что творится в коридоре, эта дверь к Эрину явно не преграда. — Не пойду на ужин, пусть хоть загрызет! — ворчала я, расхаживая по комнате и теребя кулон на шее. — Нет, на ну чего, не выкидывать же, раз уж подарил. Положила бабушкину жемчужину в сердечко и надела кулон. Так всяко надежнее. Теперь точно не потеряю. Но руки то и дело тянулись к подвеске. Я в очередной раз открывала сердечко и смотрела на жемчужинку. — Ну как же так, бабушка? Почему ты мне ничего не рассказывала? — спрашивала у жемчужины. — А мы еще с папой шутили, что ты у нас такая таинственная, будто фея из сказки. Кто знает, может и правда бабушка Биата была какой-нибудь феей. Спросить теперь уже не у кого. Но в одном я была уверена, она точно не была драконом. Такое я заметила бы. Чего только стоят эти желтые глаза? А у бабули глаза были голубые, такие ясные и красивые. Мне повезло, эта черта от нее досталась, как и светлые волосы. Папа был шатеном с серыми глазами, мама тоже, а вот я в бабулю пошла. Блондинка глаза голубые, как у нее. Наверное, за это и расплачиваюсь.